Глава седьмая 1927 год, октябрь, восемнадцатая, Москва Несмотря на горячую обстановку на Урале, страна в целом жила своей жизнью, и кроме острых сводок в газетах почти что и не касалось тех обстоятельств, да и там все очень быстро стихало оказавшись на проверку довольно хлипким пережитком отходящей эпохи. Например, укрепленные малины, появившиеся в ходе гражданской войны. Этакие операционные базы, опираясь на которые бандиты контролировали свои территории еще до того, как удалось их взаимоотношения перевести в формат картельного сговора. К 1927 году в них преимущественно хранили общак, то его часть – которую по какой-то причине нельзя было легализовать, из-за чего, кстати, за них так и дрались первые дни. Золотой век таких малин пришелся на первую половину 1920-х годов, когда иной раз не всегда можно было разобрать, кто свой, кто чужой и кто кого сегодня будет пытаться ограбить. Издержки гражданской войны, точнее даже не самой войны, а о той политике, которую проводил Ленин для удержания советской власти в регионах. Он находил лидеров, с которыми можно было договариваться, и договаривался. Их идеология и глобальные цели не имели особенного значения. Хоть там сами черти-хороводы водят, плевать. Главное, чтобы советскую власть поддерживали. Это была Химера в чистом виде химера, не имевшая никакого отношения к государству. Но так коммунисты и не постулировали создание крепкой державы, рассматривая ее только как временную меру на пути к бесклассовому обществу. Что, впрочем, я аукнулось им потом не раз, а еще икнулась и прочим образом отозвалось. В оригинальной истории Сталин в 1936-1939 годах очень осторожно и деликатно зачистил самую верхушку этих ухарей. Да притушил наиболее невменяемых на низах. Основная масса этого условного ОПГ, а точнее картеля из целой россыпи организаций, вполне себе выжила. И более того, даже встроилась сохранив, а местами и упрочнив свое положение, приняв власть Сюзерена в обмен на некую регламентацию объемом, прилипающего к рукам. На большую он был не готов по ряду причин. В первую очередь потому, что у него банально не имелось спецназа для силового решения вопроса, а без него он и то, что проворачивал, сумел сделать с огромным трудом и большими жертвами. Да и оперативники под рукой у него были весьма и весьма скромные, привыкшие больше дела фабриковать, чем расследовать. Кроме того, сам Иосиф вполне был продуктом своего времени и среды. А потому, несмотря на стремление к личной власти, не слишком-то жаждал построить крепкое государство как систему. Так что его этот условный вассалитет вполне устраивал при условии демонстративной лояльности. Фрунзе же решил не заниматься фигней. У него и технические возможности имелись, и моральных ограничений он не испытывал. Прекрасно зная о том, что эта история с уральскими ОПГ разного пошиба уходила еще во времена царя и в целом сохранялась в преемственной форме до XXI века. Да, менялся характер трудовой деятельности, но, как бы то ни было, кланы, державшие регион, оставались во многом либо теми же самыми, либо так или иначе связанными. И раз так легли звезды, то было бы недурно этот вопрос решить. Понятно, что не раз и навсегда, но хотя бы на полвека. Для чего он и бил в самое мясо? и выбивал не столько руководство, сколько тело системы, лишая его основы, ресурсов и экономической базы. Именно по этой причине чистились малины. Именно по этой причине чистились партийные и чиновичьи ряды, ну и так далее. По возможности, обходясь без расстрелов. Задержанных вывозили из региона куда-нибудь подальше. Специально создаваемые трудовые лагеря где-нибудь в Казахстане, в Восточной Сибири или Карелии. Не просто в чистые поля, отнюдь нет. Бараки и все минимально необходимое для жизни им обеспечивалось. Лагеря, кстати, делались небольшие. Человек достав каждому. Чтобы легче их было перемещать вслед за трудовыми задачами. Например, по расчистке полосы для прокладки железной дороги. Да и откуда взять больше? Их ведь буквально на коленке начали лепить в процессе расследования дела Тухачевского. Так или иначе, за дело взялись лихо и прямо-таки с кавалерийским напором. И буквально за первую неделю сумели создать шок-эффект, вынудивший многих замешанных бросить все и податься в бега. Так что к 18 октября стычки почти полностью переместились в поля и стали носить эпизодический характер. А города остыли и перешли к простой мирной жизни. Более того, это все успело отразиться и на жизни простых граждан. Цены-то упали. С них отрезали то, что прилипало по разным схемам к рукам того самого конгломерата местных ОПГ. И это обеспечило нарастающую поддержку полицейской операции среди простого населения. Но не ей единое жило медиапространство Союза. Это была уже не самая жареная новость. Так, например, 18 октября 1927 года в Москве, столице СССР, произошло знаменательное событие открылся первый в истории планеты конверт фантастов. И Михаил Васильевич участвовал в его открытии с приветственной речью. «И я верю», — говорил он, — «что когда-нибудь человечество сможет оформиться в единый здоровый организм, а потом родиться, выйдя из той утробы, в которой его вынашивает планета Земля». Именно по этой причине я считаю, что фантастика – важнейшая из направлений литературы. Всякая фантастика. И та, что повествует о будущем, и та, что рассказывает о каких-нибудь средневековых приключениях, и та, в которой с былью переплетается сказка и даже магия. Все это – важнейший инструмент для развития общественного сознания. Его широты гибкости, пластичности, ибо совершенно неясно с чем мы столкнемся там, за пределами земли. И мы должны быть готовы, сохраняя адекватность и здравомыслие, встретить даже дракона, торгующего в разнос пирожками, где-нибудь на Красной площади. Фрунзе там выступал как один из руководителей СССР. Вместе с Луначарским ограничившимся более скромным выступлением о фантастике, как о новом виде общественного сознания, без которого, по его мнению, было невозможно преодолеть футур-шок от научно-технического прогресса. Ведь вон уже несколько людей, вполне здравомыслящих, стали кричать про уход на природу, подальше от прогресса, так сказать, к истокам. Ломаются, перегреваются, перегорают. Выступали и писатели, не только советские, хотя наскрести по всему миру представителей этого направления литературы оказалось очень сложно. В силу его крайней ограниченности. Иностранные делегации были больше представлены издателями, журналистами и просто любопытствующими. Да и они не приехали бы, если бы Союз не оплатил им дорогу и проживание, включая банкеты-фуршеты и так далее пиар стоил денег и михаил васильевич в дуэте с лоночарским сумели убедить цк в необходимости выделения этих средств не таких уж и больших хотя ощутимых надолго на этом конвенте нарком не задержался выступил немного пожал руки и побежал по делам каковых у него хватало прежде всего кулуарных ставших куда более важными последнее время. «У меня иной раз ощущение, что революция продолжается», — отхлебнув чаю, произнес Каганович. «Столько всего постоянно происходит. Такие титанические подвижки!» «Так и есть», — ответил вполне серьезно Дзержинский. «Революция — это не беготня с винтовками». «Настоящая революция — это изменение нашей жизни, нашего мышления», — добродушно произнес Фрунзе. «Разруха, она ведь не в сортирах, она в головах». «Как-как?» — оживился Каганович. «В голова, говорю, разруха, а не в сортирах. Вот заходишь ты, допустим, в переулок, видишь, нас сали, грязно воняет, кто виноват?» «Кто нассал?» — не задумываясь, ответил Каганович. «На первый взгляд, да. Но если глянуть глубже, то не все так однозначно». «А чего же? Как по мне, все очень однозначно. А скажите, как быть человеку, ежели ему приспичило? Всякое же бывает. С физиологией не повоюешь. Ей сколько ни приказывай, а иной она не станет. Природос». «Да, бывает. Но ссать в подворотнях — это...» — скривился Каганович. «А где же ему, бедолаги, еще пристраиваться? Уж не на улице ли?» «Ну...» «Проблема эта комплексная. И виновата в нем намного больше людей, чем можно подумать на первый взгляд. Тут и сам исполнитель, конечно. Но ведь город большой...» тебе не всегда можно дойти до сортира. А на людях, допустим, в сквере справлять такие дела стыдно. Девицы же смотрят. Да и вообще. Но куда идти? Общественных туалетов-то нет. Те люди, кто наверху сидят, о них не подумали. Ибо сами с такой нуждой обычно не сталкиваются. И жизнь видят либо из окна своего кабинета, либо из окна автомобиля. У них все хорошо. Плохо у тех, кем они управляют. Ну, так-то да. Но ведь люди как-то оказались у власти. В демократических странах их выбирают сами граждане. В монархиях или диктатурах назначают. Суть от этого не меняется. Их кто-то на эту должность ставит. И этот кто-то отвечает за то, как сей чиновник трудится. Вот и выходит, нассал в подворотне один, а виновато общество. Слишком много слоев и взаимосвязей. А почему виновата? Потому что, как я выше сказал, разруха, она не в сортирах, она в головах. Тут уж вы хватили. Слишком все глобально как-то выходит. Это была их первая встреча в таком формате. И заходили они на важную беседу издалека. Каганович, сидевший с 1925 года на Украине, к концу 1927 года уже вошел в терминальную стадию конфликта с местными националистами и искал отчаянной поддержки в центре. Изначально он опирался на Сталина, но тот не стремился ограничивать «оборонительный национализм» у СССР. И спускал все на тормозах, но и не говорил «нет». А в оригинальной истории, в конце концов, сделал окончательный выбор не в пользу Кагановича, сняв его с должности. Теперь же, когда Иосиф Виссарионович выбыл из игры, тот решил обратиться к Фрунзе. Тем более, что наркомы сам находился в достаточно натянутых отношениях с украинской компартией. Лазарь Моисеевич был не шибко образованным, мягко говоря, как и большинство революционных вождей, но был безумно энергичным, решительным и крайне деятельным. Более того, что крайне важно, полностью разделял позицию Фрунзе и Дзержинского по национальному вопросу, ибо национализм не признавал ни в каком виде хотя и был вынужден мириться с тем положением дел, какое имелось. Оппозиция по НЭПу и образование выглядели вполне поправимыми аспектами. Во всяком случае, куда менее значимыми, нежели национальный вопрос. Вот Фрунзе и решился на сближение с этим крайне энергичным персонажем. Может быть, не самым влиятельным, но чрезвычайно удобным на практически любом направлении. Если к нему приставить толкового помощника, разбирающегося в порученном вопросе, то он был способен лбом тоннели прокладывать. Плавно беседа перешла на тему Украины, и почти сразу коснулись производства. Это было по большому счету неизбежно. «Я понимаю, Михаил Васильевич, ваши опасения. Украина действительно очень уязвима». Но нельзя же так, на голодном пайке. Вы ведь совсем уж режете ножом по-живому без всякого наркоза. На Украине это вызывает растущее недовольство. Разве моя задумка поставить в Днепропетровске большой автомобильный завод, а в Запорожье большой тракторный — это голодный паек? Разумеется! Это воспринимают как кость, брошенную голодающему, подачку! «Вы же понимаете, что украинская Компартия желает больше, намного больше. Ей нужно как-то управлять, что становится с каждым днем сложнее. Например, судостроение. При царе Николаевские верфи гремели на всю страну, а сейчас... Гремели чем? Тем, что отличались крайне низким качеством строительства и постоянно срывали сроки?» Это частности. Это не частности. Если бы не турки, то при царе дешевле было бы строить на севере в Санкт-Петербурге или перегонять на юг. Сейчас тоже. Но мы ни тогда, ни сейчас этой возможностью не обладаем. Поэтому вынуждены возиться с южными судостроительными верфями. Но вы начали строительство большой судоверфи в Новороссийске, а не в Николаеве. Ну или хотя бы в Мариуполе. «Да, в Новороссийске, потому что он в должной мере удален от любых вражеских границ. Разве что какую-то угрозу представляют турки, но они такие вояки!» Сделал Фрунзе пренебрежительный жест рукой. «И все равно, я прошу вас, изыщите возможность. Это становится попросту опасным!» «Опасным?» — вклинился Дзержинский. — Чем же? Начали ходить плохие разговоры. Очень плохие. При мне, понятно, помалкивают, но что? — Мне стали доносить, что с польской стороны стали появляться люди, и с ними ведутся опасные беседы. Обсуждаются гарантии отделения УССР от Союза. — Этого следовало бы ожидать. Покивав, констатировал Фрунзе, «Нужно что-то делать, потому что я не в состоянии остановить эту катастрофу. Мы не сможем в ближайшие месяцы провести никакую масштабную операцию на Украине», нахмурив лоб произнес Дзержинский. «Все наши силы пока сковал Урал, во всяком случае силами ОГПУ и НКВД. Армия, понятное дело, не в счет». Но без моих ребят это все лишено смысла. До весны, скорее всего, твои молодцы там скованы. Кивнул Фрунзе. Или даже до лета. Да, где-то так. А с украинскими боевиками, что шалят в Польше, они как порешали? Это ведь больное место для поляков. Я сам в эти круги не вхож. Но я слышал, что те вроде как затихли и сейчас не озоруют «Ясно», — нахмурился Нарком. «Нужно еще что-то, иначе до весны они не досидят. Зимой решатся начать кампанию. Треть сил постоянной готовности на Урале». «А Польша какой с этого резон?» — поинтересовался Дзержинский. «Ясное дело какой. Предлагают конфедерацию создать с Украиной и Белоруссией». Вроде как обновленную речь посполитую. В Белоруссии разве тоже угроза? Белоруссию они планируют завоевать. Болтают, будто бы французы пообещали им танки и прочее оружие. А, возможно, даже завозят кораблями. Во всяком случае, нашим в том же Киеве говорят, что танки уже поступают. Рено. Англичане тоже чем-то их снабжают. Кажется, артиллерией и самолетами, но это не точно. «Это все нужно проверять». «Тайно завозят?» — уточнил Дзержинский, что-то черкнув на салфетке. «Тайно». «Все равно, зимой или в зиму они не начнут», — уверенно произнес Фрунзе. всю эту технику нужно освоить, подготовить экипажи и расчеты. Это время. Кроме того, польская армия — это старая армия Российской империи и ее осколок». А значит, замашки и ухватки у них такие же. Компанию, скорее всего, начнут по весне. Если вообще начнут. И вы думаете, не нужно ничего подкинуть этим страждущим? Подкинуть кое-что можно. Смотрите. В Серпухове есть маленькое предприятие. Опытное. На нем сейчас отрабатывают одну технологию. И дальше Фрунзе рассказал про свою идею легких тральщиков, деревянных, по типу еще несуществующих существующих ИМС, самых массовых тральщиков США времен Второй мировой войны. Это были небольшие цельнодеревянные суда водоизмещением около 250-300 тонн с парой дизелей. Вот что-то такое нарком и задумал строить. Массово потому что массовый типовой кораблик такого водоизмещения был нужен не только как тральщик, даже с деревянной обшивкой. Каганович внимательно выслушал объяснение Фрунзе и скептически покачал головой. — Почему? Что вам не нравится? — Масштаба нет, а у них амбиции играют. Ну какие деревянные тральщики? Они линкоры строить хотят гигантскую плотину и огромные предприятия по переработке металла. Вот вы электрометаллургию очень поддерживаете и продвигаете. А там, в Киеве, болтают, что если бы поставили большую плотину в районе Запорожья, то рядом можно было бы поставить завод-гигант по выпуску дешевой электростали. И так во всем. Поэтому автозавод они и воспринимают как подачку. В том числе. «Ясно», — хмуро кивнул Фрунзе. «Значит, ральщик вы не поедете смотреть?» «Почему не поеду, съезжу?» «Для общего кругозора, интересно. И им расскажу. Но думаю, что их это только разозлит». «Хорошо. Тогда постарайтесь в самые сжатые сроки составить мне справку о том, какими реальными силами они располагают». «Вы ведь в курсе этого вопроса?» «Очень ограничено, сами понимаете. Я там повязан по рукам и ногам. До меня только отдаленные слухи доходят, и то кусками. К тому же я учусь, а это отнимает время». «Вы что, учитесь? Большой молодец!» «Тогда сделаем так. Держите руку на пульсе. Если что, постарайтесь как можно скорее дать нам знать». А сами продумайте пути отхода. Вряд ли вам там уготована какая-то благая судьба. Может и не сразу, но точно. — Я лучше вас это понимаю, — с укором произнес Лазарь Моисеевич. — Извините, но проговорить это должен был. — Я понимаю. — Вам не за что извиняться. — И постарайтесь не подставиться. «Особенно следите за тем, чтобы к ним не попали ваши сообщения, направляемые нам. Ругайте нас среди них, чтобы вас воспринимали, если не как своего, то как минимум как недовольного нами. Сами же подготовьте конспиративные квартиры, закладки и транспорт, чтобы, как все начнется, убраться оттуда как можно скорее. Феликс Эдмундович, я думаю, вам в этом поможет». «Разумеется». Серьезно кивнул Дзержинский. И беседа продолжилась, но уже в другом ключе, более позитивном. В, так сказать, чайном формате, совершенно типичном для Союза. Это когда, сидя на кухне, обсуждают какие-то глобальные вопросы от жизни на Марсе до путей развития общества и урожая огурцов у бабы Вари.